«Привет! Заходи!» Открыв дверь Верниковскому, стараюсь на него не смотреть, но проигрываю сама себе. Он заметно похудел. Вчера я не обратила на это внимания, зато сейчас у меня есть возможность отметить эти детали. Даня смотрит на чемоданы, но задавать вопросы не торопится. Просто разувается и проходит на кухню. Кофе не предлагаю. Разговоры вправду будут короткие. Зайдя следом, я складываю руки на груди. Как отметила день рождения, поворачивается ко мне Верниковский и опирается на спинку стула, словно ему нужно за что-то держаться. «Просто прекрасно, как твой сын», – парирую в ответ. «Наверное, глупо об этом спрашивать, ведь это напоминание о причине крушения нашей семейной жизни прежде всего бьет по мне. Впрочем, мне уже не настолько больно. Вон, даже дышать могу». «Хорошо, успокоился». Он делает глубокий вдох, распрямляется, шагает ко мне. Я инстинктивно отступаю. Только не это, только не попытка меня обнять или поцеловать. Я не хочу ни попыток этих, ни Даню рядом. «Сонь, пожалуйста, не разводись со мной!» — шепчет он хрипло. «Пожалуйста, ты самое важное и главное, что у меня есть!» Едва собираюсь сказать, что главным для него должен быть сын, как Верняковский падает на колени. Это настолько выбивает из колеи, что мне хочется развернуться и бежать, куда глаза глядят. Соня! Он подползает ко мне, хватает за ноги, прижимается с такой силой, что я впиваюсь в его одежду в бесплодной попытке оттолкнуть. Я в ужасе. Мне снова не хватает кислорода. Отпусти меня, Верняковский, отпусти! Господи, неужели этот вопль вырывается из моей груди? Соня, муж рыдает, таким я не видела его ни разу в жизни. Мне так хреново, так хреново без тебя. Я пытаюсь его отпихнуть, хочу сделать больно. Теперь уже не в одежду впиваюсь, а в волосы, чтобы он только меня не трогал, не делал того, что меня, только-только начавшую собирать себя по кусочкам, вновь превратит в пыль. — Даня, хватит, хватит, прошу, ты больно мне делаешь. Это даже не физическая боль, хотя от того, с какой силой он меня сжимает руками, я чувствую еще и ее. Это боль где-то глубоко внутри, так глубоко, что ее оттуда не вытравить ничем. Верняковский слушается, отпускает, закрывает лицо ладонями, продолжает рыдать, а у меня только одно желание, которому и поддаюсь. Выбегаю из кухни прячусь в ванной. Запираюсь в надежде, что, да, не хватит ума не ломиться ко мне. Несколько пригоршней ледяной воды в лицо не отрезвляют. Дышу надсадно, но понимаю, что стараюсь делать это как можно тише, а сама чутко прислушиваюсь к тому, что происходит в квартире. Хочется услышать звук закрывшейся входной двери, но как мы станем существовать дальше, когда так или иначе придется встречаться, просто не представляя. Выйдя из своего убежища, обнаруживаю Верняковского на кухне. С пола поднялся, и то хлеб. «Я прошу тебя только об одном». Говорю тихо и хрипло, и Даня вскидывает на меня глаза. «Спокойно, отпусти меня. Подпиши все бумаги». «Не могу», — шепчет в ответ муж, не дав договорить. «Придется смочь, Верняковский. Я не выдержу, если такое будет случаться и дальше». Дай мне возможность искупить свою вину. Я этого не хочу. Не хочу, понимаешь? Не в пику тебе, не чтобы больно стало хоть на грамм, так же, как и мне. Я просто ничего больше не хочу. Он делает рваный вдох, а я просто стою напротив и жду, когда же муж уйдет. Дай мне время, Соня, это все, о чем прошу. Дай мне возможность, шанс хоть один. Эти слова снова отзываются внутри тем, что приносят лишь страдания. «Как ты себе это представляешь, если я не готова принять тебя после того, что ты натворил? Ты ведь врал мне много лет, деньги крысил от законной жены, ребенка своего в опасности оставлял, мне родить не давал все это время. А я же тебе верила. Верила, что ты хочешь сына или дочь. Пусть позже, но хочешь ребенка» нашего общего понимаешь верниковский я хочу он вскакивает с места я же просто смеюсь коротко и зло хоть что но надо же очень вовремя хотя его с кем нибудь другим теперь у меня жизнь новая и у тебя тоже он подходит а я руки на груди складываю в защитном жесте не хочу даню рядом даже на орбите собственной жизни я тебя люблю Люблю так, что сдохну сейчас хочется, когда понял, что теряю. Потерял. Ты меня уже потерял. Запомни это, и давай уже просто по-человечески разведемся. Можем мы сделать хоть что-то именно так? По-человечески? Да, кивая с усмешкой на губах. Как двое разумных взрослых людей. Верниковский голову опускает, а у самого на лице такая же усмешка. Горькая, кривая. Я, когда думаю о том, что сделал, разум теряю. Мы молчим. Мне совсем не хочется напоминать Дане о том, что потерянный разум нужно было возвращать давно, шесть лет назад. Признаваться во всем и не отнимать у меня эти годы жизни. В следующий выходной подаю заявление на развод. Судиться за машину не буду. Оставь себе. Вещи твои в прихожей. Остальное заберешь как-нибудь. На этом все, Дань. Говорить больше не о чем. Повисает тишина. Только слышу, как за окном идет своим чередом жизнь. И хочется просто выйти на улицу, бродить среди прохожих и ни о чем не думать. Верниковский смотрит на меня пристально несколько минут. Я же отвожу взгляд, изучаю обои на стене. А потом он просто проходит мимо и покидает квартиру. Чемоданы остаются стоять там, куда я их выволокла. И к черту все. Я приняла решение и планирую следовать ему до конца. Другого выхода у меня нет.